Глава 9. Пока Алира шла обратно, не было смешков, шепотков, п о д с о к и в а н и я языком. В устремленных на нее взглядах сквозило почтение, уважение. Что изменилось? Это браслет так действует? Когда она вернулась в свой шатер, Схоя тоже увидела браслет и низко поклонилась. Призвав на помощь весь артистизм, Алира попробовала донести до служанки свой вопрос о том, что это все значит. Схоя преуспела в Пантомиме намного больше Алиры. Она показывала на браслет, выводила руками мощную мужскую фигуру, видимо, горы, потом кивала на Алиру, кланялась. Из всего этого Алира поняла, что вождь дал ей какой-то особенный, сильно почетный браслет, а ее статус теперь отличается от статуса простой наложницы. Что же, неплохо, хоть и тревожно. Еще утром Алира решила действовать, а не думать. Сейчас у нее стало еще больше причин для размышлений. Поэтому она и не хотела думать и чувствовать того, что просилась. Начнет, и в ней пробудется образ вождя, мысли о нем, воспоминания от ощущений с ним связанных. Нет, так она сойдет с ума и начнет сама проситься к дракону в шатеры в постель. Помнится, он что-то такое и сказал, на это и рассчитывает. Алира объяснила с Хоя, что хочет пройтись за пределами шатра. Ей было страшновато это делать, именно поэтому Алира решила как можно скорее решить этот вопрос. Если что-то особенно страшно, сделай это. И побыстрее. Она придумала для себя это правило еще в детстве и порой следовала ему. Солжанка улыбнулась, согласно кивнула и пошла к выходу. Охранник тут же двинулся за ними следом. Схоя водила ее между шатрами, показывая рукой на некоторые и называла имена знатных воинов-кочевников. называла и разные предметы, которые окружали их. Алира старалась смотреть внимательней, чтобы освоиться. Например, она заметила, что шатры были расположены не хаотично, здесь были и улицы, и дворы. Кое-где на земле лежали ковры, а на них – товары, что некоторые кочевники предлагали своим соплеменникам. Украшения, одежда, продукты, в основном изготовленные из кобыльевого молока или разных видов сушеного и копченого мяса. расплачивались здесь незнакомыми а л и р и монетками. Схоя дала ей понять, что если пойти направо, то можно будет найти целый рынок, где таких лавок много. Делец внутри Алиры тут же поднял нос. Она машинально задумалась ы в о том, чем бы могла торговать здесь. Например, она прекрасно плетет из бисера. Вроде бы степняки не знают таких узоров. Она могла бы научить Схою еще пару с т е п н я ч е к своей техники, а потом поставить одну из них торговать необычными поделками. В голове у Алиры промелькнули образы расшитых бисером воротников, кокошников, поясов, каких степнячки еще не знают, но могут узнать благодаря ей, Алире. Прогуливаясь между шатрами, Алира наблюдала за степняками, а они наблюдали за ней. Они быстро замечали на ее руке сверкающий золотом браслет и либо почтительно склоняли голову, либо вполне вежливо пытались заговорить. Алира улыбалась и с сожалением показывала, что еще не знает их языка. Хождение в народ оказалось не таким уж страшным, пугали лишь оценивающие взгляды некоторых мужчин. Даже браслет принадлежности не мог избавить красивую и необычную девушку от их интереса. И вдруг Алира ощутила на себе пристальный взгляд, пристальный, недобрый, жгущий и смутно знакомый. Она судорожно развернулась туда, откуда шло пугающее ощущение, и тут же встретилась взглядом с узкими глазами проклятого Берда. Оперевшись на копье, воин и наплеменник стоял в стороне и глядел на нее. В тот момент, когда они встретились глазами, он весь напрягся, но не шагнул к ней и не предпринял попытки заговорить. Лишь медленно и хищно облизал губы, Алира не поняла, случайно или нарочно. Сердце забилось в панике. Алира инстинктивно шагнула за спину своему охраннику и поймала во взгляде Берда насмешку. Мол, боишься, маленькая рабыня? Не может быть. «Он здесь? Откуда взялся? Разве воины того, второго племени, не ускакали обратно?» Ком встал в горле. Алира всем нутром ощущала опасность. Схоя и охранник изумленно поглядели на нее, жестами спрашивая, в чем дело. А Алира а понимала только то, что защитить от этой беды ее сможет лишь гор. По крайней мере, ей точно нужно узнать, что делает здесь этот ужасный вонючий воин. А объяснить сможет лишь гор. Ей срочно нужно к вождю». Она выдохнула и указала обратно, в сторону, где располагались шатры вождя, его приближенных, ее, а л и р ы ш а т е р И в этот момент вдруг словно бы тень закрыла солнце. «Дракон!» – послышалось со всех сторон. Это слово, означавшее «огромного крылатого ящера», звучало одинаково на всех языках. Алира вскинула голову вверх. «Да, из-под небесья хищной м о л н и и прямо на них летел дракон». Охранник Алиры что-то произнес на своем языке и указал Алире поспешить к ее шатру. «Но какой смысл прятаться?» – подумала она, – «ведь этот ящер просто сожжет весь стан г о р ы с воздуха, ему ничто не помешает». Разум подсказывал, что вряд ли дракон, разумное и цивилизованное создание, прилетел жечь и убивать, но сердце в ужасе подсказывало именно это. Алира впервые видела настоящего живого дракона, и весь его силуэт выдавал опасную, хищную силу. Но при этом дракон был красив. В его стремительных движениях резкость смешалась с супругостью, молниеносность, яркость, со сдержанной силой. Несмотря на страх, Алира не могла оторвать взгляда. я щ е р развернулся и кругами начал спускаться к шатрам, кажется, на ту площадь, где Алиру вчера подарили. Одновременно послышались приветственные радостные крики. «Ах да!» – вспомнила Алира. «Племена кочевников служат драконам, им поклоняются. Для них визит дракона – большая честь и радость, настоящий праздник!» Бояться нечего. Тревога отпускала ее, по телу растекалось облегчение. Народ устремился к площади. Алира жестами спросила, нельзя ли им тоже пойти посмотреть на приземление дракона. Ведь поговорить с вождем она сейчас точно не сможет. Он наверняка будет встречать прилетевшего собрата. А увидеть, как дракон обернется человеком, как они с гором, вероятно, будут приветствовать друг друга, должно быть очень интересно. К тому же появление дракона как-то вышибло из головы пугающий образ Берда. Может, кочевник просто задержался в другом племени по какому-нибудь заданию своего вождя. Чего она, Алира, испугалась? Если Берт здесь, то явно по разрешению Гора, а значит бояться вообще нечего. Охранник на секунду задумался, потом кивнул. Видимо, он не нашел ничего плохого или опасного в том, чтобы наложница-вождя поучаствовала во всеобщем приветствовании дракона. Но тут к ним вдруг приблизился уже знакомый Алире-воин. Тот, что вчера взвалил ее на плечо и унес в шатер. Алира догадывалась, что это один из доверенных, приближенных помощников Гора. Он озабоченно поглядел на Алиру, на охранника, что-то сказал на своем языке. Алира смогла кое-что уловить. Она поняла, что вождь Гор распорядился, чтобы наложница была в своем шатре. Воин мягко подтолкнул ее в спину. Почему-то Алира ощутила новый приступ тревоги. Если Гор зачем-то решил ее спрятать, значит... Значит, есть какие-то опасности, о которых она не догадывается. Кто знает, может, когда дракон осуществляет визит в племя кочевников, ему должны предоставить лучшую наложницу вождя, как знак гостеприимства. Может ведь быть и так. Алира не хотела внезапно опять оказаться престижным даром и послушно пошла за воином. Странно, но теперь она не испытывала никакого любопытства по поводу визита дракона. Вместо этого чувствовала усталость. Просто устала от постоянной опасности, т р е в о г Войдя в шатер, Алира опустилась на ложе. Лучше всего заснуть, так она сможет не думать ни о Берде, ни о неведомой опасности, связанной с драконами, ни обо всем странном, что происходит у них с вождем, ни о своей будущей судьбе. И она действительно уснула, уплыла в сон под странные, неслышимые успокаивающие звуки, словно кто-то издалека пел ей колыбельную. «Он не найдет ее, не найдет», — повторял Гор мысленно. Его Адори будет спать в шатре. Он осыпит ее на расстоянии, чтобы, не дай бог, полноценный дракон во всей своей ментальной силе не уловил ее эманации. Конечно, вряд ли даже проникнув в ее разум, дракон сразу распознает Адори. Для этого нужно знать, чем отличается их энергетика и разум, нужно искать специально. Но все же Гор не мог рисковать. Он только что обрел свою мечту, вернее даже еще не обрел, лишь понял, кто перед ним, и даже самый маленький риск казался ему нестерпимым. Появление Гастора страшно разозлило его. Казалось, что это зловещее стечение обстоятельств. Именно в тот день, когда Гору посчастливилось познать энергетику Адори, к нему прилетел другой дракон. Конкурент, соперник, жадный до подобных сокровищ, как все драконы. Хоть разумом Гор прекрасно понимал, что визит двоюродного брата не имеет никакого отношения к небольшой заварушке с племенем Гран и к подаренной ему рабыне. Гастор просто пролетал мимо. Либо его послали найти Гора с совершенно другой целью. Гастор тоже был молодым драконом. Всего лишь на пару десятков лет старше Гора. Он совсем недавно прошел и с п ы т а н и е и обрел вторую ипостась. Ипостась оказалась сильной. Гастор считался одним из крупнейших и сильнейших молодых драконов. В отличие от Гора, малоинтересовавшегося политикой и борьбой за власть, Гастор сразу взялся делать карьеру при дворе Золотого Змея. Получил звание младшего советника, а в будущем рассчитывал заслужить должность главного советника – высочайший чин в Золотом Городе, второй после Золотого Змея. Пока же Золотой Змей гонял его по разным частям света, чтобы держать связь с истинными вождями, взявшими под опеку то или иное племя кочевников. Что-то кольнуло у Гора в сердце, когда его народ, его Мэй, восторженно кричали, глядя, как опускается на площадь Красный Дракон. Они искренне преданы своему вождю, но у их вождя еще нет крыльев. А ведь могли бы быть, если бы Гора заботился пройти испытания, когда ему предлагали сделать это вне очереди, чтобы заменить на посту старого сэра. Но Гора тогда больше привлекала свободная жизнь степняков. Ему хотелось свободы от условностей и иерархии драконьего общества, а на должности ему было наплевать. А мог бы. Тогда, сейчас, перед Алирой предстал бы настоящий дракон во всей своей силе. И кто знает, может быть, кровь а д о р и заставила бы ее сразу потянуться к нему. Впрочем, нет. Тогда они бы не встретились. Ведь очень редко прошедшие испытания продолжают водить племена по степи. Под радостные крики красный дракон приземлился. Девушки о х л и воины почтительно склоняли головы. Старики и старухи затянули древнюю песню кочевников, п р о с л а в л я ю щ и х крылатых, когда сноб, поднятый им пыли, осел, и на месте дракона возник высокий молодой мужчина, темноволосый, с ясными и строгими чертами, похожий на гора, такой же статный и красивый. Лишь глаза его смотрели не столь прямо, любой увидел бы в них не только острый ум, но и хитрость. Два дракона поклонились друг другу. «Приветствую тебя в племени Мэй, брат», – сказал Гор. «Что привело тебя к нам?» «Приветствую тебя тоже, младший брат», – Гор заскрежетал зубами. При их чисто символической разнице в возрасте Гастор любил подчеркивать, что он старший, а Гор младший. «Я искал тебя. Меня прислал Золотой Змей. У него есть важное послание для тебя».